Глава 39. Эльф Рона, Низкая орбита. Лоден резко увел вектор в сторону от подбитого корабля Нигилов и вдавил световой меч в пульт управления, активируя орудийные системы. Джедай включил щиты, зная, что они выдержат лишь пару попаданий от армады, которая возникла не пойми откуда. То есть нужно было постараться, чтобы в него не попали. «Индира!» Позвал он, одновременно изучая дисплей оповещения об угрозах, и впитывая то, что сила сообщала ему о бесконечном множестве окруживших его вектор кораблей Нигилов. Мгновение передышки, словно вражеский флот принимал какое-то коллективное решение, а затем бластерные выстрелы. Повсюду. Настоящий шквал. Лоден подныривал, кружил и старался быть как можно более сложной целью. Джедай прекрасно понимал, что при такой интенсивности огня он в равной степени мог угодить в прицел исключительно меткого Нигила или поймать случайный разряд. Так что Лоден не стал об этом задумываться и целиком отдался на волю силы, позволяя ей управлять его движениями. Чрезмерное обдумывание ситуации только навредит, и хотя джедай не мог за это поручиться, никто и никогда не дал бы таких гарантий, он не верил, что настал его смертный час. Бластерный разряд отскочил от носовых щитов, и Лоден мигом подкорректировал свою оценку ситуации. «Скорее всего, еще не настал мой смертный час», — подумал Грейдшторм. «Лоден, я тут!» — произнесла Индира. «В чем дело?» «Из гиперпространства вышел целый флот нигилов, и какие-то они не очень довольны», — сообщил он. «Здесь? Это невозможно!» «Пожалуйста, уведоми их об этом!» «Ты в порядке?» «Пока да!» Стараюсь держаться от них подальше, но вечно уклоняться я не смогу. Нужно срочно что-то решать. Короткая пауза, после чего Индира снова заговорила. Они не стреляют по тому кораблю или моему вектору. Знаю, наверное, боятся навредить семье, ответил Лодон, выпустив несколько залпов из своих пушек. Один из небольших кораблей Нигилов взорвался. Да кто такие эти блайты? Что в них такого ценного? А это имеет значение? «Нет, но я могу взять с собой Вектор только одного из них, Лоден. Отец хочет, чтобы я забрала сына, если удастся его вытащить. Но я не уверена, что смогу прорваться мимо Нигилов, даже если вернусь на свой корабль». «Давай, забирай сына. Я прикрою твой отход, затем захвачу отца и полечу к Эльфроне вслед за тобой. Может, планетарная безопасность и не захотела мараться из-за одной единственной кучки мародеров, но им придется отреагировать на целый флот вторжения». «Хорошо, но, Лоден...» «Как ты это сделаешь?» Грейтшторм крутанул на истребителе бочку и снова открыл огонь. В этот раз ни во что не попал, но хотя бы остался жив и продолжил бой. «Ну», — замялся он, — «наверное, просто доверюсь силе или что-то в этом духе». Индира не ответила. Лоден рассмеялся. «Все будет хорошо, а может и не будет, но я сделаю все, что в моих силах». «Индира, и будь добра, оставь внешний шлюз открытым, когда будешь уходить». «Говоришь так, будто у тебя и правда есть план». «Планом я бы это не назвал. Скорее, это пять невыполнимых задач подряд. Просто выполню их по очереди». Он полетел прямиком к крупнейшему кораблю Нигилов, резво уворачиваясь от обстрела севших ему на хвост девяти или десяти кораблей поменьше, но подставляясь под лазерные пушки крейсера. Один нападавший всяко лучше, чем 10. Индира время на исходе пора проворачивать задуманное ты готова готова отозвалась индира пошла крикнул Лоден. он замедлил дыхание и потянулся к силе убрал ладони с рычагов управления теперь их касались лишь кончики его пальцев векторы в целом были крайне чувствительными кораблями а конкретно этот реагировал на команды своего пилота еще более чутко чем большинство остальных машин как-то раз лодон слышал как его подаван «Нет, его бывший подаван, Белл скоро станет полноправным рыцарем-джедаем, назвал искре имя корабля, когда думал, что его никто не слышит. Нова. Возможно, Белл держал имя корабля в секрете, потому что считал его глупым или детским. Лодену оно казалось прекрасным. Жаль, он не сказал об этом Беллу. Возможно, когда они увидятся в следующий раз». «Ну ладно, Нова, пора тебе оправдать свое имя», — подумал Лоден. Руками он управлял кораблем, а сила помогала контролировать орудия и выписывать такие пируэты, какие нигилы прежде никогда не видели, а потому не могли предугадать и пережить, если Лодон решал стрелять на поражение. Нова превратилась в сосредоточие пламени и лазерного огня. Она рассекала пространство, каждый выстрел находил свою цель, ни одного лишнего движения, любой маневр это или уклонение, или выбор новой цели. Нигилы сломали свой атакующий строй и перешли к чему-то напоминающему паническое бегство. Сфера кораблей вокруг Вектора постепенно расширялась и становилась менее плотной. Причиной тому было как увеличение расстояния между кораблями, так и прилагаемые Лоденом усилия по сокращению их числа. Только флагман оставался на своем месте, надежно укрытый от выстрелов джедая щитами. Лоден смутно ощутил, что Вектор Индиры улучил момент – Вышел из тени корабля похитителей и устремился прочь сквозь брешь во вражеском кордоне. Как Грейт Шторм и подозревал, остальные нигилы не стали ее преследовать. Они наверняка прослушивали джедайский канал связи или же подключились к камерам наблюдения на борту подбитого судна. Так или иначе, они знали, что Индира забрала мальчика. Похоже, он им был не особо важен. По неведомой причине мародерам в первую очередь был нужен отец. И теперь Лоден должен был постараться, чтобы глава семейства им не достался. Джедай знал, как попадет на борт корабля похитителей, но слабо представлял, что будет делать дальше. Остаться после такого целым и невредимым казалось невероятным, как минимум. Но, с другой стороны, столь же невероятным было противостоять огромной армаде мародеров на одном единственном векторе, чтобы его коллега смогла сбежать. Однако же Лоден справился. справиться и с этим. Лоден направил свой вектор прямиком к поврежденному кораблю, на борту которого находился последний Блайт. Подлетев, он резко потянул рычаги управления на себя, заставляя свой истребитель практически зависнуть на месте, и почувствовал, как инерция настойчиво тянет его вперед. Призвав себе в помощь силу, Лоден серией быстрых движений снял свой меч с панели управления, сильно нагревшаяся рукоять обжигала, нажал кнопку экстренного открытия колпака кабины, Отстегнул ремни безопасности и рванул вперед. Из корабля и прямиком в открытый космос. Лоден идеально рассчитал траекторию. Почти. Ему в самом деле удалось добраться до открытого шлюза корабля Нигилов, но по пути он зацепил ногой край люка. При такой скорости это было равносильно удару дюрастальным молотом. Кости голени треснули, и еще какой-то краткий миг Лоден ничего не чувствовал. Но этот миг быстро прошел. Нахлынула невыносимо жгучая боль. Лоден врезался во внутренний люк шлюза. Сильно, но это столкновение хотя бы было ожидаемым, и он смог немного смягчить удар. Джедай нажал на панель управления сбоку от люка, и внешняя дверь захлопнулась. Крошечный шлюзовой отсек начал заполняться воздухом. Грейт Шторм воспользовался моментом, чтобы осмотреть раненую ногу. Она была вывернута под неестественным углом. Похоже, кость сломана на чисто. «Нехорошо». Через окошко внешнего шлюза он увидел вспышку пламени снаружи корабля и понял, что нигилы уничтожили его вектор. «Прощай, Нова», — подумал лодон «Ты была прекрасным кораблем». Все это было ожидаемо, за исключением разве что ноги, но проблем от этого меньше не становилось. Лоден воскресил в памяти все известные ему техники подавления боли — На каком-то подсознательном уровне он понимал, что объят агонией, но все же смог локализовать боль и загнать ее подальше. Впрочем, долго на одном этом фокусе он не протянет. Нельзя дурачить свое тело бесконечно. Но рыцарь надеялся, что это поможет ему пережить дальнейшие события. Раздался тихий звонок, сигнализирующий, что давление внутри отсека выровнялось с давлением внутри корабля, и люк открылся. Лоден с трудом встал, стараясь наступать только на здоровую ногу. Ни одна из джедайских практик не была столь мощной, чтобы позволить ему переложить хотя бы малую часть веса на сломанную конечность и кое-как влез внутрь. Первое, что увидел Лоден, были трупы. Несколько нигилов, на телах явные отметины от светового меча. У всех в руках бластеры. Индира была вынуждена защищать себя и заложников, а эти бандиты сами навлекли на себя гибель. Тут же лежало и тело пилота той самой девушки без маски, разума которой Лоден касался силой. Затем он увидел мужчину, глаза широко распахнуты, в руках бластер. Он был похож скорее не на негила а на шахтера, последний блайд «Вы второй джедай», — сказал мужчина. «А вы отец», — слегка дрогнувшим голосом выдохнул Лоден. «Отто Блайт», — представился шахтер. «И прежде всего, позвольте поблагодарить вас за спасение моей семьи». «Если я могу хоть чем-то вам помочь, просто...» «Раз уж вы предложили, мне бы не помешала помощь вот с этим», сказал Лоден, указывая на ногу. Вотто взглянул на сломанную конечность и, поняв, что произошло, кивнул. Он запихнул бластер за пояс и подошел к переборке, на которой был закреплен квадратный металлический контейнер. Блайт снял его и открыл. Внутри оказался медпакет экстренной помощи. Вотто достал из него инъектор и протянул джедаю. «Сломанную ногу он не вылечит, но позволит вам забыть, что она сломана, по крайней мере, на какое-то время». «Да, пожалуйста», — попросил Лоден. Отто вручил инъектор джедаю. Рыцарь тут же воткнул устройство в бедро и нажал на активатор. Легкий вжух, и боль сразу же утихла. Лоден ослабил связь с силой, сохраняя свои резервы на будущее. «Лучше», — поинтересовался Отто. «Достаточно, чтобы вытащить нас отсюда». «Они уничтожили ваш корабль», — заметил Отто. «Я видел взрыв через иллюминатор. Как же мы сбежим отсюда?» «Мы уже на корабле», — напомнил Лоден. «И они по нам не стреляют. Они не хотят убивать вас, и в этом наше преимущество. Первым делом попробуем договориться. Есть у меня в запасе парочка маленьких хитростей, которые я могу опробовать на их командире, если они сработают». Раздался болезненно громкий металлический скрежет, и в трюме возникло что-то новенькое. Это был заостренный нос какой-то торпеды, предназначенной для пробоя корабельной обшивки. Что, собственно, и произошло. Лодон хотел было вытолкнуть торпеду силой обратно в открытый космос, но остановился, сообразив, что понятия не имеет, защищен ли сейчас корабль от вакуума. Решая одну проблему, можно было навлечь на себя другую. Правда, это уже не имело особого значения, поскольку эта штука все равно вот-вот взорвется. И как его угораздило так сильно просчитаться? Что ж, по крайней мере удалось спасти троих заложников, и Индира, Белл и Портер тоже остались целы, и если уж настал его час, так тому и... На корпусе торпеды открылись вентиляционные отверстия, и в трюм хлынул газ, сине-серый, словно дым или грозовое облако, который мгновенно заполнил весь отсек. Джедаи могли задерживать дыхание на очень долгое время, но все случилось так быстро, что у Лодена даже не было времени сделать вдох. Он увидел, как Отто Блайт сначала опустился на колени, а затем повалился на палубу. Его глаза закатились и закрылись. Джедай чувствовал, что и его голова начинает плыть. Лоден потянулся к силе, снова подумав, что если он просто вытолкнет торпеду наружу, то сможет выкачить из корабля весь воздух, отравленный ядом. Да, в таком случае они с Отто Блайтом окажутся в вакууме, но лучше решать проблемы по мере их поступления. Вот только сила никак не отзывалась. Он не мог думать, не мог сконцентрироваться. Лодон упал на бок. Вспышка боли в сломанной ноге мгновенно прочистила ему голову, но лишь на миг. Он не мог думать, словно в одночасье превратился в безмозглого остолопа. Люк шлюза открылся, в трюм хлынули тонкие струйки свежего воздуха, но их было недостаточно, чтобы развеять газ. Они лишь немного всколыхнули ядовитое облако, расчистив немного места возле самого шлюза благодаря чему Лоденгрейд Шторм увидел вступивших на борт корабля-чудовищ. Нигилы. Лорна Ди вошла в отсек в сопровождении своих лучших гроз. Все в масках, которые служили сразу трем целям. Скрыть личность, вселить ужасы и, что важнее всего, отфильтровать нервно-паралитический токсин. Этот состав был создан по специальному рецепту, который Лорна Ди приобрела у отравителя на Нарша Даа, и она не собиралась делиться им с другими хозяевами бурь. В конце концов, у девочки должны быть свои секреты. Сизый туман закружился и распался на отдельные клочья, открывая Лорне очертания джедая и блайта. Оба без сознания лежали на палубе. «Теперь-то я реабилитируюсь перед Маркионом», — подумала она. «Задание выполнено». «Интересно, а как там дела у Кассава? Удалось ли и ему загладить свою вину?» Лорна надеялась, что нет. «Хватайте обоих!» – велела она.